Дракон, король гербов, вошел в свою библиотеку. Запыленные узкие оконцы и клочья тумана делали все возможное, чтобы здесь царил лишь серый полумрак. Но сейчас комнату мягким светом освещали сотни свечей. Дракон уселся за стол, подтянул к себе одну из книг и начал писать. Спустя некоторое время он прервался и уставился перед собой тишина нарушалась лишь слабым потрескиванием свечей. А, а, «Я чувствую ваш запах, командор Ваймс, как геральдисты пустили вас. Я, знаете ли, сам вошел, чтобы никого не беспокоить. Появляясь из тени, — ответил Ваймс. Вампир опять понюхал воздух. «И вы пришли совершенно один?» А мне надо было кого-то с собой привести И чем я обязан удовольствием видеть вас, сэр Сэмюэль? Это не вам удовольствие, а мне удовольствие. Я пришел арестовать вас, сказал Ваймс. Неужели? И за что могу я узнать? «Не откажетесь ли прежде оглядеть вот эту стрелу в арбалете?» — предложил Ваймс. «Никакого металлического наконечника, как вы видите. Она вся деревянная». «Надо же, какая предусмотрительность!» Дракон-король гербов, прищурившись, посмотрел на Ваймса. «Однако вы так и не сказали, в чем я обвиняюсь». «Ну, для начала в соучастии в убийстве госпожи Флора Ветерок и мальчика по имени Вильям Ветерок». «Боюсь, эти имена ничего мне не говорят». Палец Ваймса дрогнул на спусковом крючке. «Разумеется», — кивнул он, сделав пару глубоких вдохов. «Они вряд ли что-то для вас значит. Однако расследование продолжается, и, возможно, будут выявлены другие пострадавшие». «Сам же факт того, что вы пытались отравить Патриция, лично я считаю смягчающим обстоятельством». «Вы всерьез собираетесь судить меня?» «Я всерьез собираюсь казнить вас», — громко сказал Ваймс. «Суд — это лишь ступенька». Вампир откинулся в кресле. «Я слышал, вы много трудились в последнее время, командор» промолвил он. «Поэтому я не стану...» «У нас есть показания господина Нувриша», — соврал Ваймс. «Покойного господина Нувриша». У дракона на лице не дрогнул ни единый мускул. «Я действительно не понимаю... А... А... О чем вы говорите, сэр Сэмюэль?» «Только тот, кто умеет летать, мог проникнуть в мой кабинет». — Право, командор, я в недоумении. — А сегодня ночью убили господина Нувриша, — продолжал Ваймс. И убийца смог ускользнуть из переулка, который охраняли с обеих сторон. Также мне известно, что на фабрике бывал вампир. — Смысл ваших слов по-прежнему ускользает от меня, командор, — сказал дракон-король гербов. Я ничего не знаю о смерти господина Нувриша. Кроме того, насколько мне известно, в нашем городе обитает достаточно вамбиров. Боюсь ваше отвращение к нам очень хорошо известно». «Мне не нравится, когда с людьми обращаются как со скотом», ответил Ваймс, окидывая взглядом фолианты, которыми была набита комната. «Тогда как вы именно так к ним и относитесь? А у вас неплохая библиотека, очень много регистров, со всего Ангморпорка собраны, как я погляжу. Даты рождения, даты смерти». Ваймс направил арбалет обратно на вампира, который даже не шевельнулся власти над мелкими людишками. Вот чего жаждут вампиры. А кровь это. Так, для поддержания сил. Интересно, сколь большое влияние вы приобрели за долгие годы.